Глава пятая. Идеалы. Знак на стене сам по себе был больше опасностью, чем конечный срок, о котором он сообщал. Предвидение, то, что свойственно пустоносцам, из личного дневника Наванихалин, Иесус 1174. На встречу победе и долгожданному возмездию. Глашатый несла с собой грамоту с королевским приказом, заключенную в переплет из двух покрытых тканью дощечек, хотя явно запомнила его от первого до последнего слова. Неудивительно, один лишь Каладин заставил повторить написанное три раза. «Еще раз!» — сказал он, сидя на камне возле очага четвертого моста. Многие члены отряда опустили свои миски с завтраком и притихли. Неподалеку Сигзел шепотом повторял сказанное, закрепляя в памяти. Глашатай вздохнула. Она была пухленькой, молоденькой, светлоглазой, с черными волосами, в которых встречались рыжие пряди, выдававшие веденские или рогаецкие корни. По лагерю должны были перемещаться десятки таких женщин. Им полагалось прочитать и в некоторых случаях объяснить слова Далинора. Она снова открыла свою папку. В любом другом батальоне, — пришло в голову Каладину, — командующий обладал бы достаточно высоким положением в обществе, чтобы превзойти ее по рангу. «Именем короля, — заговорила светлоглазая, — Далинар Халин, великий князь войны, настоящим приказывает внести изменения в способ добычи и распределения светсердец на расколотых равнинах. Впредь, Каждое свет сердца будут добывать по очереди два великих князя, действующих совместно. Трофеи становятся собственностью короля, который определит долю участников, основываясь на их вкладе в борьбу и готовности подчиняться приказам. Предписанная очередность установит в подробностях, какие великие князья и армии будут нести ответственность за добычу светсердец и в каком порядке. Пары не всегда будут одинаковыми, и их станут оценивать с точки зрения стратегической совместимости. Ожидается, что согласно заповедям, которых все мы придерживаемся, мужчины и женщины в наших армиях одобрят этот новый рывок навстречу победе и долгожданному возмездию. Глашатый захлопнула папку и посмотрела на Каладина, вскинув длинную черную бровь. Скорее всего, подумал он, нарисованную. «Спасибо!» — поблагодарил Каладин. Она кивнула ему и двинулась к площадке следующего батальона. Юноша поднялся на ноги. «Ну что ж, вот и буря, которую мы ожидали!» Люди закивали. После случившегося накануне странного проникновения в покой Далинора пересуды в четвертом мосту поутихли. Каладин чувствовал себя глупо. Далинор однако, как будто и не заметил, что кто-то вломился к нему домой. Он знал намного больше, чем говорил Калладину. «Как же я должен делать свое дело, если мне не сообщают сведений, в которых я нуждаюсь?» И двух недель не прошло, а он уже начал делать ошибки под влиянием интриг светлоглазых. «Великие князья будут в ярости из-за этого приказа», — сказал Лейтон, сидевший у очага, где он трудился над дремнями на нагруднике Бельда, который пришел от интенданта с перепутанными пряжками. «У них чуть ли не все завязано на этих свет сердцах. Сегодня ветра в избытке принесут возмущение». «Ха!» — выдохнул камень, наполняя Кари миску Лопана, который пришел за добавкой. «Недовольство? Нынче это зовется бунт». Ты разве не слышал, что там говорилось в заповедях? Это вещь для остальных оскорбления быть. Мы знать, что клятвы для них пустой звук. Он улыбался, явно считая гнев и даже бунт великих князей чем-то забавным. — Мож, Дрехи, Март и Эд, со мной, — распорядился Каладин. — Мы сменим Скар и его отряд. Тефт, как продвигается твое задание? — Неважно, — ответил тот. — Эти ребята из других мостовых расчетов. «С ними еще работать и работать. Кайл, нам требуется что-то особенное. Мы должны их как-то вдохновить». «Я что-нибудь придумаю. Пока что попробуем еду. Камень. Сейчас у нас только пять офицеров, так что можешь забрать последнюю из наружных комнат под кладовку». Калин предоставил нам право брать у лагерного интенданта что угодно. «Забей ее под завязку». «Под завязку?» — переспросил Камень, и на его лице появилась улыбка душей. «Под какую завязку?» «Под самую верхнюю», — ответил Каладин. «Мы месяцами ели похлебку из духозаклятого зерна. В следующем месяце четвертый мост будет питаться на зависть королям». «Только никаких раковин», — добавил Март, подобрав копье, застегнув мундир и ткнув в камне пальцем. «Если тебе дали право готовить все, что захочется, это не значит, что мы должны есть какую-нибудь дрянь». «Воздух вам в голову, низинники!» проворчал Камень. «Вы не хотите быть сильными?» «Спасибочки, я лучше сохраню зубы», ответил Март. «Чокнутый рогаед». «Я готовить два блюда». Рогаед приложил руку к груди, словно салютуя. «Одно для храбрых, одно для глупых. Каждый выбрать сам». «Камень, ты закатишь перы», сказал Каладин. «Я хочу, чтобы ты обучил поваров. Они будут готовить для других казарм. Даже если у Далинара теперь есть лишние повара... Поскольку стало меньше солдат, которых надо кормить, я хочу, чтобы мостовики были самодостаточны. Лопан, с этого момента Дабит и Шен будут вместе с тобой помогать камню. Нам надо превратить эту тысячу мостовиков в солдат. Все начнется так же, как со всеми вами, с наполнения желудков. Так-то и быть, подтвердил камень со смехом и похлопал по плечу Шена. Паршун явился за добавкой. Он лишь недавно почувствовал себя свободнее и, похоже, уже не прятался от чужих глаз, как когда-то. «Я даже навоз добавлять не буду!» Остальные засмеялись. Камень потому и стал мостовиком, что добавил в еду навоз. Когда Каладин направился к королевскому дворцу, у Даллинора была назначена важная встреча с королем. К нему присоединился Сигзел. «Командир, удели мне минутку», — попросил он. «Слушаю». Ты обещал, что я смогу измерить твои особенные умения. Обещал, — удивился Каладин, — что-то не припоминаю. Ты хмыкнул. Я хмыкнул. Когда я говорил о том, что надо бы сделать пару измерений, ты вроде счел это хорошей идеей и сказал Скару, что мы могли бы помочь тебе разобраться с твоими способностями. Ну, видимо, ты прав. Нам надо точно определить, что ты умеешь делать, насколько твои способности сильны, как долго ты можешь удерживать света «Ты же понимаешь, насколько важно установить пределы твоих возможностей?» «Да», — согласился Каладин, поколебавшись. «Отлично. Тогда дай мне пару дней. Подготовь место, где нас никто не увидит. Потом «да, хорошо. Я позволю тебе измерить меня». «Замечательно. Я как раз продумываю кое-какие эксперименты». Он остановился на тропинке, позволив Каладину и остальным идти вперед. Каладин положил копье на плечо, и расслабил руку. Он частенько замечал, что сжимает оружие слишком крепко, до белых костяшек, как будто часть его по-прежнему не верила, что можно носить копье при всех, и боялась, что его снова отнимут. Сил спорхнула вниз, вернувшись после ежедневной прогулки по лагерю верхом на утренних ветрах. Она приземлилась на его плечо и села, погруженная в размышления. «В военном лагере Далинора царил порядок», Солдаты здесь никогда не бездельничали. Они чистили оружие, носили еду, таскали грузы, патрулировали. Патрулей в этом лагере было много, даже после того, как войско уменьшилось. По пути к воротам Каладин и его люди повстречали три патруля, то есть на три больше, чем он когда-нибудь видел в лагере Садаса. Он вновь обратил внимание на пустоту. Мертвым не было нужды превращаться в приносящих пустоту, чтобы поселиться в этом лагере. Пустые казармы делали за них всю работу. Каладин прошел мимо женщины, которая сидела у входа в одну из опустевших казарм, глядя в небо и прижимая к груди узел с мужской одеждой. На дороге рядом с нею стояли двое малышей. Они были слишком тихи. Такие маленькие дети не должны вести себя тихо. Казармы составляли кварталы в огромном кольце. В центре которого располагалась более густонаселенная часть лагеря шумный район, включавший имение Далинора и дома, в которых размещались разные великие лорды и генералы. Жилище великого князя походило на каменный курган, над которым развивались знамена, а вокруг туда-сюда бегали клерки с охапками грозбухов. Неподалеку несколько офицеров разбили вербовочные палатки, тут же выросла длинная очередь желающих записаться в солдаты. Среди них встречались наемники, которые добрались до расколотых равнин в поисках работы. Другие были пекарями или кем-то еще, и сюда их привело объявление о наборе, последовавшее за катастрофой. Почему ты не смеялся? Спросила сил, изучающая, разглядывая очередь, которую Каладин обошел, направляясь к воротам военного лагеря. Прошу прощения, ответил он, я не заметил, как ты сделала что-то смешное? Я про то, что было раньше. Камень и остальные смеялись. Ты — нет. Когда ты смеялся на протяжении тех трудных недель, я знала, что на самом деле тебе вовсе не весело. Я думала, что когда все изменится к лучшему... Мне теперь приходится следить за целым батальоном мостовиков, пояснил Каладин, глядя перед собой, и оберегать жизнь великого князя. Я посреди лагеря, полного вдов. Похоже, у меня нет повода веселиться. Но все стало. «Гораздо лучше», — возразила она, — «для тебя и твоих людей». «Подумай о том, что ты сделал. Чего добился?» Бойня на плато, продлившаяся весь день, безупречное слияние его самого, его оружия и бури. И он убивал, убивал, чтобы защитить светлоглазого. «Он не такой, как другие», — подумал Каладин. «Все обычно так и говорили. Наверное, я просто жду», — признался он. «Чего?» «Грома!» — тихо ответил Каладин. «Он всегда следует за молнией. Иной раз приходится ждать, но он обязательно прозвучит». «Я...» Сил вспорхнула и зависла перед его лицом, перемещаясь задом наперед вместе с ним. Она не летала, у нее не было крыльев, и не двигалась туда-сюда. Сил просто стояла, не опираясь ни на что, и перемещалась одновременно с Каладином. Обычные законы природы на нее не действовали. Она взглянула на него, склонив голову на бок. «Я тебя не понимаю. Проклятие! Я думала, что почти разобралась во всем. Бури, молния...» «Помнишь, как убедила меня сразиться, чтобы спасти Далинера, хотя тебе все-таки было больно, когда я убивал?» «Да, это похоже», — тихо произнес Каладин и отвел взгляд. Его рука опять слишком крепко сжимала копье. Сил следила за ним, уперев руки в бока, ожидая продолжения. «Случится что-то плохое», — сказал Каладин. «Со мной не бывает, чтобы все шло хорошо. Так устроена жизнь. Возможно, это как-то связано с теми вчерашними глифами на стене Далинора. Они похожи на обратный отсчет». Сил кивнула. «Ты когда-нибудь видела что-то подобное?» «Я что-то припоминаю», — прошептала она. «Что-то плохое». «Каладин видеть грядущее — это умение даровал не честь, это нечто другое, нечто опасное». «Чудесно!» Он больше ничего не сказал. Сил вздохнула и унеслась вверх, превратившись в ленточку из света. Она следовала за ним, лавируя между порывами ветра. «Она назвала себя спреном чести», — размышлял Каладин. «Так зачем же ей продолжать эту игру с ветрами?» Надо будет спросить, и Сил, возможно, ответит. Если знает ответ. Тораль Сада сплел перед собой пальцы, упираясь локтями в изысканную каменную столешницу и уставился на осколочный клинок, который вонзил в центр стола. Лицо великого князя отражалось в лезвии. Вот преисподняя. Когда же он успел постареть? Сада воображал себя юношей двадцати с небольшим лет. Теперь ему было пятьдесят. «Шквальный пятьдесят!» Он стиснул зубы, глядя на меч. Клятвенник. Это был осколочный клинок Далинера, изогнутый, словно сведенная судорогой спина, с чем-то вроде крючка на острие и рядом выступающих зубцов у перекрестия. напоминает беспокойные волны на океанской глади. Как часто он вожделел это оружие. Теперь оно у него. Но обладание принесло лишь опустошенность. Даллинар Халина, безумевший от скорби, сломленный до такой степени, что битвы пугали его, все еще цеплялся за жизнь. Старый друг Садеаса был словно любимое рубегончая, которую пришлось умертвить, но яд не подействовал как надо, и вот он снова хнычет под окном. Даже хуже. Садеас не мог избавиться от ощущения, что Далинар каким-то образом сумел его обставить. Дверь в гостиную отворилась и вошла Ялой. У его жены была тощая шея и большой рот. Ее никогда не называли красавицей, и с течением времени недостатки проявлялись все сильнее. С Адаоса было все равно. Ялой была самой опасной женщиной из всех, кого он знал. Это привлекало больше, чем любое милое личико. «Вижу, ты испортил мой стол?» Заметила она, созерцая осколочный клинок, вонзенный в центр столешницы, а потом беспечно опустилась на небольшую кушетку рядом с супругом, обняла его одной рукой и положила ноги на стол. С остальными Ялой была безупречной дамой Алетти. Наедине предпочитала расслабиться. «Да, Ленар вербует всех подряд», — проговорила она. «Я воспользовалась шансом разместить еще несколько своих помощников среди тех, кто работает в его лагере». «Они солдаты?» «За кого ты меня принимаешь? Это было бы слишком очевидно. Он станет внимательно следить за новобранцами. А вот в рядах обслуги образовались дыры, поскольку многие мужчины берут копья и идут в армию». Сада кивнул, не сводя внимательного взгляда с клинка. Его супруга управляла наиболее разветвленной шпионской сетью в военных лагерях, несомненно, самой впечатляющей, поскольку о ней мало кому было известно. Она почесала ему спину, и по коже побежали мурашки. — Он обнародовал приказ, — добавила Ялой. — Да, реакция. — Как ожидалось, все в ярости, — Сада скивнул. — Да, Ленар должен был умереть, но поскольку этого не случилось, мы можем рассчитывать хотя бы на то, что он сам себя повесит в нужный момент. Великий князь прищурился. — Уничтожив его, я хотел предотвратить крах королевства. Теперь я спрашиваю себя, не лучше ли будет нам всем, если она и впрямь рухнет? Что? Любимая, я не создан для этого, прошептал Садас, для этой глупой игры на плато. Поначалу она меня удовлетворяла, но постепенно я начинаю ее презирать. Мне нужна война Ялой не какие-нибудь маленькие стычки, которые иногда случаются после многочасовых маршей. Эти маленькие стычки приносят нам богатство. Потому Сада и их так долго, он встал. — Мне нужно будет встретиться кое с кем. — Аладар, Рудар, мы должны раздуть пламя гнева прочих великих князей, усилить их возмущение выходками Даллинора. — А наша конечная цель? — Ялай! «Я начну его заново!» Он сомкнул пальцы на рукояти клятвенника. «Завоевание!» Это была единственная вещь, которая позволяла ему чувствовать себя живым. Славный чудесный азарт, пробуждавшийся на поле боя, где все сражаются со всеми. Риск ради награды — владычество, победа. Лишь так он мог снова почувствовать себя молодым. Это была жестокая истина, но лучшие из истин были простыми. Князь сжал рукоять клятвенника и выдернул клинок из столешницы. Даллинар теперь хочет играть в политика, что неудивительно. Он всегда втайне желал быть таким, как брат. К счастью для нас, подобными вещами у Даллинара не складывается. Его требования посеет раздор. Он надавит на великих князей, и те возьмутся за оружие. Королевство распадется, и тогда, ступая по крови с собственным мечом Далинара в руке, я выкую новый Олеткар из пламени и слез. Что, если у него все получится? Тогда, моя дорогая, нам пригодятся твои убийцы. Он отпустил осколочный клинок, тот превратился в туман и исчез. «Я заново покорю это королевство, а потом придет черед, я киведа. В конце концов, цель всей нашей жизни — воспитывать солдат. В каком-то смысле я всего лишь делаю то, чего желает сам Бог». Путь от казарм до королевского дворца, который сам король начал называть Пиком, занял примерно час, и у Каладина было достаточно времени на раздумья. К несчастью, по дороге он миновал группу лекарей Далинера, которые вместе со слугами собирали на поле шишкотравник, чтобы из его сока изготовить антисептик. Приведя их Каладин вспомнил не только о том, как сам прилагал усилия, собирая сок, но и о своем отце, о лирине. «Окажись он здесь», — подумал Каладин, проходя мимо них. «Поинтересовался бы, почему я не с ними, не с лекарями». Отец бы потребовал объяснить, почему, раз уж далинар принял меня, я не попросился в его медицинский отряд. Вообще-то Калладин, возможно, смог бы упросить великого князя задействовать весь четвертый мост в качестве помощников лекарей. Калладин смог бы обучить их медицине почти с той же легкостью, как это вышло с копьем. Далинар бы согласился. В войске не бывает слишком много хороших лекарей. Он о таком даже не задумался. Его выбор был проще — или они станут телохранителями Далинора, или покинут лагерь. Каладин решил снова выставить своих людей на пути у бури. Почему? В конце концов они достигли королевского дворца, воздвигнутого на большой скале и отчасти, благодаря прорубленным в камне туннелям, внутри ее. Покои короля располагались на самом верху. Это означало, что Каладину и его людям предстояло туда вскарабкаться. Они маршировали по тропе, изобиловавшей крутыми поворотами. Каладин все еще был погружен в раздумья об отце и своем долге. «Знаешь, а ведь это не очень-то справедливо», — сказал Мош, когда они достигли вершины. Каладин посмотрел на своих спутников и понял, что все они еле дышат после долгого подъема. Каладин, однако, сам того не заметив, втянул бурю свет. Он даже не запыхался. Юноша многозначительно улыбнулся на радость сил. Я обвел внимательным взглядом похожие на пещеры коридоры пика. У парадных ворот стояли несколько часовых в синей с золотом форме королевской гвардии, отдельного и особого подразделения личной гвардии Далинора. «Солдат!» — бросил капитан, кивая одному из них, светлоглазому низкого ранга. Калладин стоял выше этого человека согласно военной иерархии, но не общественной, и он по-прежнему не совсем понимал, как следует себя вести в таких случаях. Гвардеец смерил его взглядом. «Я слыхал, ты удержал мост чуть ли не в одиночку против сотен Паршенди. Как же тебе удалось такое?» Он не обратился к Каладину, сэр, как сделал бы, окажись на месте бывшего мостовика, любой другой капитан. «Хочешь узнать?» — рявкнул Мош позади. «Так мы покажем. Лично». «Тихо». Каладин метнул на моша сердитый взгляд и снова повернулся к солдату. «Мне повезло. Только и всего». «Наверное, так все и было», — сказал тот. Каладин ждал. «Сэр», — наконец добавил солдат. Каладин взмахом руки велел своим людям идти вперед, и они миновали светлоглазых стражников. Внутри дворец освещали настенные лампы, в которых были перемешаны сапфировые и бриллиантовые сферы, чтобы получился синевато-белый свет. Сферы были небольшим, но действенным напоминанием о том, как все переменилось. Никто бы не позволил мостовикам находиться рядом со сферами, выставленными на показ столь небрежно. Пик был пока что незнаком Каладину. До сих ему приходилось охранять Далинора большей частью в военном лагере. Однако он позаботился о том, чтобы изучить карты дворца, так что знал дорогу к вершине. — Почему-то заткнул мне рот, — требовательно спросил Муаш, догнав Каладина. — Ты нарывался на драку, но ты теперь солдат. Тебе придется научиться вести себя соответственно, а это значит не провоцировать стычек. Расшаркиваться перед светлоглазыми не стану, хватит с меня. Я и не рассчитываю, что ты примешься кланяться, но зато рассчитываю, что будешь держать язык за зубами. Четвертый мост не опустится до мелочных насмешек и угроз». Мош сдался, но Каладин видел, что внутри у него все продолжает бурлить. «Странно», — заметила Сил, опять приземляясь на плечо юноши. Он выглядит таким сердитым, когда я сделался старшиной мостовиков, негромко пояснил Каладин. Они были словно звери в клетках, которых битьем принудили к повиновению. Я научил их снова сражаться, но они оставались в неволе. Теперь двери клеток распахнулись. Мошу и другим нужно время, чтобы привыкнуть. Они привыкнут. За последние недели в мостовом расчете мостовики научились действовать слаженно и четко, как солдаты. Стояли по стойке смирно, когда их мучители маршировали по мостам и не позволяли себе даже насмешливого слова. Дисциплина сама по себе стала для них оружием. Его люди сделаются настоящими солдатами. Нет, они и есть настоящие солдаты. Теперь им надо научиться действовать без притеснения со стороны Садаоса, которому приходилось сопротивляться раньше. Моаш снова приблизился. — Прости, — негромко сказал он, — ты прав. Каладин улыбнулся, на этот раз искренне. «Не собираюсь притворяться, будто перестал их ненавидеть», — продолжил Моаш, «Но буду вести себя прилично. У нас есть долг. Мы его исполним как следует, лучше, чем кто-нибудь ожидает. Мы четвертый мост». «Молодец», — похвалил капитан. С Моашем следовало соблюдать особую осторожность, поскольку Каладин все сильнее ему доверял. Остальные большей частью благоговели перед своим командиром, но не Моаш, который был чуть ли не единственным настоящим другом, появившимся у Каладина после того, как его заклеймили. К тому моменту, как они приблизились к королевской совещательной комнате, убранство коридора сделалось поразительно роскошным. На стенах даже появилась серия барельефов, изображавших вестников и в нужных местах украшенных вмурованными в камень заряженными самосветами. «Все больше и больше похоже на город», — подумал Каладин. «Это место может вскоре превратиться в настоящие хоромы». У дверей совещательной комнаты он встретил Скара и его отряд. «Докладывай», — негромко приказал Каладин. «Утро было тихим», — ответил Скар, — «и меня это вполне устроило». «Значит, на сегодня ты свободен. Я останусь здесь на время совещания. Потом можешь заступит на послеполуденную вахту. Я сменю его вечером». Тебе и твоему отделению следует выспаться. Вы вернетесь на дежурство ночью, и продлится оно до завтрашнего утра. Так точно, сэр. Скаро цалютовал, потом собрал своих людей и двинулся прочь. Комната за дверьми была украшена толстым ковром и большими незапертыми окнами с подветренной стороны. Каладин никогда не бывал здесь, а дворцовые карты ради безопасности короля включали только основные коридоры и пути, ведущие через комнаты для прислуги. В этой комнате имелась еще одна дверь. Вероятно, она вела на балкон, но других входов, кроме того, через который зашел Каладин, не было. По обеим сторонам от двери стояли два гвардейца в сине золотой форме. Сам король ходил туда-сюда мимо стола, нос у него оказался побольше, чем изображали на портретах. талинар разговаривал с великой леди Навани, элегантной дамой с сединой в волосах. Скандальные отношения между дядей короля и вдовствующей королевой могли бы стать главным поводом для сплетен в военных лагерях, если бы их не затмило предательство Саадаса. «Мош», — велел Каладин, ткнув пальцем, — «проверь, куда ведет эта дверь. Март и Эд, вы будете нести вахту снаружи, в коридоре. Без спросу никого не впускать, кроме какого-нибудь великого князя». Мош отсалютовал королю вместо того, чтобы поклониться, и проверил дверь. Она и впрямь вела на балкон, который Каладин заметил снизу. Тот опоясывал зал по наружной стене. Далинор наблюдал за тем, как работали Каладин и Мош. Каладин отсалютовал ему, и их взгляды встретились. Он не подведет князя опять, как подвел накануне. — Дядя, я не узнаю этих гвардейцев, — раздраженно бросил король. — Они новые, — ответил Далинор. На этот балкон другим путем не попасть, солдат. Он в сотни футов над землей. «Рад слышать», — отозвался Каладин и приказал. «Дрехи, ступай к Моашу на балкон. Закройте дверь и будьте на чеку». Дрехи кивнул и ринулся выполнять приказ. «Я только что сказал, что на балкон невозможно попасть снаружи». «Сэр, значит, именно этим путем я бы попытался пробраться внутрь», — пояснил Каладин, — «если бы захотел». Великий князь посмотрел на него с веселым изумлением, а вот король закивал. «Хорошо, хорошо». «Ваше Величество, есть ли другие способы попасть в эту комнату?» — спросил Каладин. «Потайные двери? Коридоры?» «Если бы они существовали», — проговорил король, — «я бы не хотел, чтобы об этом кто-то узнал». «Мои люди не смогут охранять эту комнату, если мы не будем знать, что именно охраняем. Если существуют потайные коридоры, они тотчас же оказываются под подозрением. Расскажите мне о них. Я использую для охраны только своих офицеров». Король на миг уставился на Каладина, потом повернулся к Далинару. А он мне нравится. Почему-то раньше не поставил его во главе своей гвардии. У меня не было такой возможности. Далинару стремил на Каладина весьма многозначительный взгляд, тяжелый взгляд. Он шагнул вперед, положил руку Каладину на плечо и отвел его в сторону. Погоди-ка, раздался сзади голос монарха. Это капитанская нашивка на темноглазом? «С каких пор это стало возможным?» Далинор, не отвечая, провел Каладина в другой конец комнаты. «Король!» — негромко пояснил великий князь. «Весьма беспокоится из-за наемных убийц. Ты должен это знать!» «Сэр, разумная подозрительность облегчит его охранникам работу», — сказал Каладин. «Я не говорил, что она разумная», — возразил Далинар. «Ты называешь меня сэр!» «Общепринятое обращение свет, лорд!» «Сэр, я буду использовать это обращение!» «Если вы прикажете». Каладин смотрел ему в глаза. «Но, сэр, допустимое обращение даже для светлоглазого, если он является непосредственным начальником». «Я великий князь». «Если позволите мне быть откровенным», начал юноша и не стал ждать разрешения. Этот человек его возвысил, и с точки зрения Каладина должность предполагала определенные привилегии, если не было сказано иное. «Каждый из тех, к кому я когда-либо обращался, Светлорд». «Предал меня. Нескольким из тех, кого я называл сэр, по-прежнему доверяю сегодня. Для меня одно обращение почтительнее другого, сэр». «Ты странный парень». «Сэр, вы должны помнить, что обычные парни стали трупами в ущельях», — негромко заметил Каладин. Садас об этом позаботился. «Что ж, пусть твои люди на балконе отойдут подальше, иначе они смогут подслушать нас через окно». «Тогда я присоединюсь к часовым в коридоре», — сказал Каладин, обнаружив, что два королевских гвардейца уже вышли за порог. «Этого я не приказывал», — возразил Даллинар. «Стереги двери, но изнутри. Я хочу, чтобы ты услышал, что мы затеваем. Просто не болтай об этом за пределами совещательной комнаты». «Да, сэр. На совещание придут еще четыре человека. Мои сыновья — генерал Халл и Светлость Тешов, его супруга». «Они могут войти, всех остальных следует держать снаружи, пока мы не закончим заседать». Далинор возобновил беседу с матерью короля. Каладин разместил Моаша и Дрехи, потом объяснил Марту и Эту все, что касалось правил пропуска через дверь. Позже ему придется обучить своих людей кое-каким вещам. Светлоглазые на самом деле не имели в виду, что следует никого не впускать, если было приказано «никого не впускать». Они подразумевали, что если ты кого-нибудь впустишь, пусть лучше это будет достаточно важно, иначе тебе не сдобровать. Каладин занял свой пост у закрытой двери, встав возле стены, украшенные резными панелями из неизвестной ему редкой разновидности дерева. «Скорее всего, одна единственная деревянная панель стоит больше, чем я заработал за всю свою жизнь», — рассеянно размышлял он. Прибыли сыновья великого князя Адалин и Реннерен -Рен Халины. Первого Каладин видел на поле боя, хотя без осколочного доспеха он выглядел иначе, не таким внушительным, в большей степени похожим на избалованного юного богатея. О, он был в форме, как и все остальные, но с резными пуговицами, а ботинки из дорогой свиной кожи без единой царапины, на навехонькие, стоили, наверное, несусветных денег. Но ведь он в тот раз спас женщину на рынке». Каладин вспомнил случившуюся несколько недель назад встречу, не забывая об этом. Капитан не знал, что и думать о Реннерине. Юноша, он был, наверное, старше самого Каладина, но точно не выглядел на свой возраст. Носил очки и ходил за братом, словно тень. Эти тонкие руки и нежные пальцы не знали битвы или настоящего труда. Сил металась по комнате, заглядывая во все укромные углы, щели и вазы. Она приостановилась у преспапье на женском письменном столе возле королевского кресла и уставилась на кусок хрусталя, в котором застыло странное существо, похожее на краба. Неужели у него были крылья? «Разве этот не должен подождать снаружи?» — спросил Адалин, кивком указывая на Каладина. «То, что мы делаем, означает прямую угрозу для меня», — пояснил Далинар, сцепив руки за спиной. «Я хочу, чтобы он знал детали. Это может оказаться важным для его работы». Далинер не смотрел ни на Адалина, ни на Каладина. Адалин подошел к отцу, взял за руку и произнес тихим голосом, но недостаточно тихим, чтобы Каладин не услышал. «Мы его едва знаем. Адалин, мы должны доверять хоть кому-то» ответил великий князь обычным голосом. «Если и есть во всей армии тот, за которого я могу поручиться, что он не работает на Садаса, то лишь этот солдат...» Он повернулся и снова устремил на Каладина внимательный изучающий взгляд непостижимых глаз. «Он не видел, что я делаю с Буря-Светом», настойчиво внушил себе Каладин. Адалин был почти без сознания. «Он не знает». «Ведь не знает же!» Адалин всплеснул руками, но отошел в другую часть комнаты и что-то неразборчиво проворчал брату. Каладин остался на месте, позволив себе поблажку в виде стойки, вольно. Да, он точно избалованный. Генерал, пришедший вскоре после этого, оказался проворным лысым мужчиной с прямой спиной и бледно-желтыми глазами. У его жены, Тешев было узкое лицо и русые пряди в волосах. Она села за письменный стол... Навани даже не попыталась занять это место. «Докладывайте», — велел Дали от окна, когда за двумя новоприбывшими щелчком закрылась дверь. «Светлорд, подозреваю, вы уже знаете все, что я собираюсь сообщить», — сказала Тешев. «Они взбешены». Все искренне надеялись, что вы передумаете по поводу приказа, и его обнародование их рассердило. Великий князь Хатам оказался единственным, кто сделал публичное заявление. Он планирует, я цитирую, позаботиться о том, чтобы отговорить короля от этого безрассудного пути, избранного на основании дурных советов. Король со вздохом опустился в кресло. Реннерин тотчас же сел, как и генерал. Адалин неспешно отыскал место для себя. Далинор продолжал стоять, глядя в окно. «Дядя», — позвал король, — «ты слышал, какой была их реакция? Хорошо, что ты не решился на крайние меры, о которых думал, и не объявил о том, что заповеди становятся обязательными для всех под угрозой конфискации имущества. Мы бы оказались в центре восстания». «Дойдет и до этого», — проговорил Далинар. Я все еще спрашиваю себя, не следовало ли объявить обо всем сразу, когда в тебе застряла стрела, иногда лучше выдернуть ее одним рывком. Вообще-то, засевшую в теле стрелу лучше всего не трогать, пока не найдешь лекаря. Частенько благодаря этому удавалось не истечь кровью и выжить. Однако стоило помалкивать и не портить метафору великого князя. «Клянусь бурей, что за жуткий образ!» Король вытер лицо носовым платком. «Дядя, неужели тебе и впрямь нужно о таком упоминать? Я и так уже боюсь, что мы все умрем еще до конца недели». «Мы с твоим отцом пережили и не такое». «Ну, у вас были союзники, за вас были три великих князя, против только шестеро. И вам никогда не приходилось сражаться со всеми одновременно». «Если великие князья объединятся против нас, — заметил генерал Халл, — мы не выстоим. Нам придется отменить этот приказ» что существенно ослабит трон. Король откинулся на спинку кресла, прижимая руки к лбу. Я это будет катастрофа! Каладин вскинул бровь. — Не согласен? — спросила сил, подлетая к нему в виде вороха трепещущих листьев. То, что листья продолжали говорить ее голосом, сбивало с толку. Остальные в комнате, конечно, не видели и не слышали ее. — Нет, — прошептал Каладин, — этот приказ, судя по всему, настоящий ураган. «Я просто не думал, что король такой нытик». «Мы должны обеспечить себе союзников», — вклинился Адалин. «Создать коалицию. Сада соберет свою, и мы сможем противопоставить ему нашу». «Разделив королевство на две части», — уточнила Тешев, качая головой. «Не думаю, что гражданская война может как-то помочь трону, особенно такая, которую мы вряд ли выиграем». «Это будет конец Олеткара как королевство», — согласился генерал. «Олеткар, как королевство, закончился несколько веков назад», — негромко бросил Далинор, глядя в окно. «То, что мы создали, не Олеткар! Олеткар был царством справедливости. Мы словно дети, примерившие отцовский плащ. Но дядя, — возразил король, — по крайней мере, королевство что-то собой представляет, больше, чем на протяжении веков». «Если мы потерпим неудачу, и оно разделится на десять воюющих княжеств, погибнет все, ради чего трудился мой отец». «Твой отец трудился не ради этого», — сказал Далинар. «Не ради этой игры на расколотых равнинах, этого тошнотворного политического фарса». Гавилар грезил не об этом. «Грядет буря-бурь». «Что?» — спросил король. Далинор наконец-то отвернулся от окна, подошел к остальным и положил руку на плечо Навани. Мы разыщем способ добиться своего, или уничтожим королевство, пытаясь это сделать. Я более не потерплю этот цирк. Каладин, скрестив руки, постукивал кончиком пальца по локтю. Далинор ведет себя как король, пробурчал он почти беззвучно, так тихо, чтобы лишь сил услышала. А Остальные. «Ему подыгрывают?» «Тревожно!» Так поступал Амором. Хватался за власть при первой возможности, даже если она ему не принадлежала. Нава не посмотрела на Далинара и положила свою руку поверх его. Судя по выражению лица, вдовствующая королева готова была поддержать любое его начинание. Король был не готов. Он чуть слышно вздохнул. «Дядя!» У тебя определенно есть план. Ну, излагай, этот театр утомителен. Чего я хочу на самом деле, откровенно проговорил Далинар. Так это избить их до потери сознания. И именно так я поступил бы с новобранцами, которые не желают подчиняться приказам. Думаю, дядя, тебе придется постараться, чтобы вколотить в них покорность, сухо заметил король и почему-то рассеянно потер грудь. «Вам надо их обезоружить!» — ляпнул Каладин, сам того не ожидая. Все взгляды обратились к нему. Светлость Ташев нахмурилась, как будто бы у Каладина не было права говорить. Скорее всего, не было. Далина однако, кивнул ему. «Солдат, у тебя есть предложение?» «Сэр, прошу простить меня, и вы, ваше величество, меня простите, но если от отряда одни неприятности, прежде всего следует его разделить» распределить людей подальше друг от друга в лучшие отряды. Не думаю, что здесь получится сделать то же самое. — Не знаю, как нам разделить великих князей, — проворчал Далинор. Сомневаюсь, что мне по силам помешать им договариваться друг с другом. — Возможно, если бы мы победили в этой войне, я бы мог дать разным великим князьям разные поручения, отослать их, а потом с каждым поработать по отдельности. — Но пока что мы здесь словно в ловушке. — Что ж... «Вторая вещь, которую следует сделать со смутьянами», — продолжил Каладин, — «это разоружить их. Если забрать у них копья, управлять ими станет легче. Это унизительно. Они словно опять становятся новобранцами. Поэтому, возможно, вы можете лишить их армий». «Боюсь, нет. Солдаты поклялись в верности светлордам, а не короне как таковой. Ей присягнули только сами великие князья». «Однако твои мысли движутся в правильном направлении». Он сжал плечи Навани, потом продолжил. «На протяжении последних двух недель я пытался отыскать решение этой проблемы. Тром чую, что с великими князьями, со всеми светлоглазами, что живут в Алеткаре, следует обращаться как с новобранцами, которых надо обучить дисциплине». «Он пришел ко мне, и мы поговорили», — подхватила Навани. — Мы никак не можем силой принудить великих князей к покорности, как бы Далинору того не хотелось. Взамен нам следует сделать так, чтобы все поверили, будто мы готовы пойти до конца, если они не образумятся. — Князья рассверепели из-за приказа, — продолжил Далинор, А мне это и требовалось. Я хочу, чтобы они думали о войне, о своей роли здесь и помнили об убийстве Гавиллера. Если я сумею добиться, чтобы они вели себя как воины, «Даже если это начнется с того, что они направят свое оружие на меня, то, возможно, получится убедить их в моей правоте. С солдатами я разговариваю на одном языке. Как бы там ни было, все это будет в значительной степени опираться на угрозу того, что я заберу у них власть и силу, раз уж они не могут ими пользоваться как следует. И начнется все, как предложил капитан Каладин, с разоружения». — Разоружение великих князей? — задохнулся король. — Это что еще за глупость? — Это не глупость, — возразил Далинар с улыбкой. — Мы не можем отнять у них армии, но кое-что другое нам вполне по силам. — Адалин, я намереваюсь снять замок с твоих ножен. Адалин нахмурился, осмысливая услышанное. Потом на его лице появилась улыбка до ушей. — Хочешь сказать, что позволишь мне снова сражаться на дуэлях? «По-настоящему?» «Да», — подтвердил Далинор и повернулся к королю. «На протяжении очень долгого времени я запрещал ему участвовать в важных поединках, поскольку заповеди ограничивают дуэли чести между офицерами во время войны. Однако сейчас все больше понимаю. Остальные не считают, что находятся на войне. Они играют в игры». Пришла пора позволить Адалину сражаться с другими осколочниками на официальных дуэльных поединках. «Чтобы он смог их унизить?» спросил король. «Дело не в унижении, а в том, чтобы забрать у них осколки». Далинор вышел туда, где его могли видеть все сидящие в креслах. «Великим князьям было бы нелегко сражаться с нами, владеемы всеми осколочными клинками и доспехами в армии. Адалин!» «Я хочу, чтобы ты вызывал осколочников других великих князей на дуэли чести, и чтобы призами становились сами осколки!» «Они на это не согласятся», — возразил генерал Хал. «Все откажутся от поединков. Придется позаботиться о том, чтобы согласились», — сказал Далинар, «Отыскать способ принудить их к битвам или сыграть на тщеславии. Я подумал, это может оказаться проще, если мы сумеем выследить...» «Куда сбежал Шут?» «А если парень проиграет?» «Уточнил генерал Халл. Этот план кажется слишком непредсказуемым». «Поглядим. Это лишь часть того, что мы сделаем. Меньшая часть. Но зато самое заметное. Адалин, все говорят мне о том, до чего ты хорош в дуэльном деле. И ты неустанно донимал меня просьбами ослабить запрет. В армии 30 осколочников, не считая наших». «Ты сумеешь победить их?» «Сумею ли я?» — с ухмылкой переспросил Адалин. «Я это сделаю и даже не вспотею, если мне удастся начать с самого Садааса!» «Так он не только балованный, но и самоуверенный», — подумал Каладин. «Нет», — возразил Далинар, — «Садаас не примет вызова, хотя наша цель и заключается в том, чтобы победить его». «Начнем с кого-то из менее значимых и постепенно подберемся к нему». Остальные в комнате выглядели обеспокоенными, в том числе и светлость Навани, которая сжала губы в ниточку и внимательно посмотрела на Адалина. Она, возможно, и поддерживала план Далинора, но ей явно не нравилась мысль о том, что племяннику предстоит сражаться на дуэлях. Но вслух Навани сказала другое. «Как отметил Далинор, это не весь наш план. Будем надеяться, Адалину не придется слишком много сражаться на дуэлях. Они предназначены в основном для того, чтобы внушить тревогу и страх, чтобы надавить на фракции, которые работают против нас. Большая часть того, что нам предстоит сделать, связана с всеобъемлющим и целенаправленным политическим усилием, которое позволит объединиться с теми, кого можно склонить на нашу сторону. «Мы с Навани будем работать над тем, как убедить великих князей в преимуществах по-настоящему единого Олеткара», продолжил Далин кивая. «Хотя, буря, отец-свидетель, я куда слабее убежден в собственной политической смекалке, чем Адалин в своем мастерстве дуэлянта». «Чему быть того не миновать? Если Адалин станет кнутом, моя работа — быть пряником». «Дядя, они подошлют убийц», — устало проговорил Элокар. «Не думаю, что Хал прав. Алеткар вряд ли немедленно распадется на части. Великим князьям пришлась по нраву идея единого королевства, но они также любят отдыхать, веселиться, добывать свет сердца, поэтому наймут убийц. Поначалу тихонько и, возможно, не напрямую к тебе или ко мне, к нашим родным» и остальные попытаются причинить нам боль, вынудить нас отступить. Ты хочешь рискнуть сыновьями ради этого? А как насчет моей матери?» «Да, ты прав», — согласился Даллинар. «Я не...» «Да, они так и думают», — Каладин расслышал в его голосе сожаление. «И ты по-прежнему настроен следовать плану?» — спросил король. «У меня нет выбора». Далинор отвернулся и прошел обратно к окну. Там он устремил взгляд на запад, в сторону континента. «Тогда, по крайней мере, скажи мне вот что», — проговорил Элокар. «Чего ты добиваешься? Ради чего ты затеял все это? Кем мы должны, по-твоему, стать через год, если переживем это фиаско?» Далинор положил руки на толстый каменный подоконник. Он так пристально смотрел вдаль, как будто видел там то, чего все они увидеть не могли. «Мы станем теми, кем были когда-то. Королевством, которое может выдержать бури, королевством света, а не тьмы. Я хочу увидеть по-настоящему единый Олеткар с верными и справедливыми великими князьями и более того...» Он пробарабанил по подоконнику кончиками пальцев. «Я собираюсь возродить...» «Сияющих рыцарей!» От потрясения Каладин едва не уронил копье. К счастью, никто на него не смотрел. Они вскочили, уставившись на Дальнера. «Сияющих?» — резким тоном переспросила светлость Тэшев. «Вы сошли с ума? Вы собираетесь воссоздать секту предателей, которые отдали нас пустоносцам?» «Отец, все остальное мне нравится», — сказал Адалин, шагнув вперед. «Знаю, что ты много думаешь о «Сияющих», но ты их видишь иначе, нежели все остальные. Если ты объявишь, что задумал им подражать, ничем хорошим это не кончится». Король просто застонал, спрятав лицо в ладонях. «Люди ошибаются на их счет», — пояснил Далинор. «А если и нет, изначально сияющие, те, что появились благодаря вестникам, в свое время были добродетельны и справедливы. Это даже Воринская церковь признает». Надо напомнить людям, что ордена сияющих рыцарей символизировали нечто великое. Будь это не так, тогда они бы не сумели пасть, как твердят легенды. «Но почему?» — взмолился Элокар. «В чем смысл?» «Я должен это сделать», — Далинор поколебался. «Я пока что не совсем понимаю, зачем. Я лишь знаю, что мне предписано это совершить. Ради защиты» и ради приготовления к тому, что грядет. Некое подобие бури. Возможно, все дело в том, что великие князья объединятся против нас. Я в этом сомневаюсь, но кто знает? — Отец! — взмолился Адалин, положив руку Далинору на плечо. — Это все просто прекрасно, и, возможно, ты сумеешь изменить представление людей о сияющих. Но душа шара отец! Они могли делать то, чего мы не можем. Если просто назвать кого-нибудь сияющим, это не наделит его теми невообразимыми силами, о которых говорится в легендах. Дело не только в том, какими способностями обладали сияющие. Дело в том, что они собой олицетворяли. Они были тем идеалом, которого нам сегодня не хватает. Может, мы и не в состоянии освоить древнее связывание потоков, тот дар, которым они обладали. «Но нам по силам подражать сияющим в другом смысле! Я в этом уверен! Не пытайся меня отговорить!» Остальных, похоже, это не убедило. Каладин прищурился. «Так знает Далина о его способностях? Или не знает?» Обсуждение перешло к более приземленным темам вроде того, как добиться от осколочников согласия на поединке с Адалином и как усилить патрули на прилегающих территориях. Далинор считал безопасность военных лагерей необходимым предварительным условием для того, что он пытался совершить. Когда встреча наконец-то завершилась, и большинство ее участников отправились приводить в исполнение приказы, Калладин все еще размышлял о том, что Далинор сказал о Сияющих. Великий князь, сам того не зная, сформулировал все очень точно. У Сияющих рыцарей и впрямь были идеалы, они именно так и назывались. «Пять идеалов!» «Бессмертные слова!» «Жизнь прежде смерти», — подумал Каладин, поигрывая сферой, которую вытащил из кармана. «Сила прежде слабости!» «Путь прежде цели!» Эти слова составляли первый идеал. Юноша лишь догадывался об их истинном значении, но невежество не мешало ему постичь второй идеал ветра бегунов — клятву защищать тех, кто не может защитить себя самостоятельно. Сил не рассказала ему, в чем заключаются оставшиеся три. Она заявила, что он сам все поймет, когда придет время, или не поймет и не сможет продвинуться дальше. А желал ли он двигаться дальше, чтобы стать кем? Одним из сияющих рыцарей? Каладин не просил подчинять свою жизнь чьим-то чужим идеалам. Он просто хотел выжить, и каким-то образом... Очутился на пути, которым ни один человек не следовал веками. Он мог стать тем, кого во всем Рошере ненавидели или боготворили. Так много внимания. «Солдат!» — окликнул Далинор, подходя к дверям. «Сэр!» — Каладин выпрямился и отдал честь. Ему было приятно это делать, стоять по стойке смирно, чувствовать себя нужным. Он точно не знал, в чем дело, в приятных чувствах, связанных с воспоминаниями о жизни, которую он когда-то любил, или в жалких ощущениях руби которая снова отыскала свой поводок. «Мой племянник прав», — сказал Далинор, наблюдая за тем, как король уходит по коридору. «Враги могут попытаться причинить боль моей семье. Таков ход их мыслей. Навани и мои сыновья нуждаются в постоянной охране». «Назначь своих лучших людей!» «Сэр, у меня их всего около двух дюжин. Этого недостаточно для полной ежедневной охраны вас четверых. Мне придется в кратчайшие сроки обучить больше людей, но если просто дать мостовику копье, он от этого не станет солдатом, не говоря уже о хорошем телохранителе». кивнул кивнулся беспокойным видом и потер подбородок. «Сэр, солдат, не тебе одному не хватает людей». «Я потерял многих из-за предательства Садаоса. Это были очень хорошие войны. Теперь у меня совсем мало времени. Всего лишь чуть больше шестидесяти дней». Каладина пробрала зноб. Великий князь отнесся к числу нацарапанному неизвестно кем на стене очень серьезно. «Капитан, — негромко проговорил Далинор: мне нужен каждый, кто способен держать в руках оружие. Их надо обучить» восстановить войско и приготовиться к буре. Они должны отправляться на штурм-плато, сражаться с Паршенди, набираться боевого опыта. И как это связано с Каладином? Вы обещали, что мои люди не будут участвовать в боях на плато. — Я сдержу слово, — сказал далинар но в Королевской гвардии 250 солдат, среди них последний из оставшихся у меня боеспособных офицеров, которым я намереваюсь поручить подготовку новых рекрутов». «Я ведь не просто буду охранять вашу семью, верно?» Каладин почувствовал, как грустно его плечах тяжелеет. «Вы имеете в виду, что собираетесь поручить мне также и охрану короля?» «Да, не сразу, но да, мне нужны эти солдаты. Кроме того...» «Содержать две отдельные гвардии — это неправильно. У меня есть ощущение, что твои люди, учитывая ваше прошлое, наименее склонны к тому, чтобы шпионить для моих врагов. Тебе следует знать, что некоторое время назад, возможно, состоялось покушение на жизнь короля. Я все еще не выяснил, кто за ним стоял, но опасаюсь, что в это были вовлечены некоторые из его гвардейцев». Каладин тяжело вздохнул. Что произошло? Элла и я охотились на ущельного демона. Во время охоты в самый напряженный момент королевский осколочный доспех едва не подвел его. Мы обнаружили, что многие испытавших его самосветов, по всей видимости, заменили на испорченные, которые и треснули от большой нагрузки. «Сэр, я мало что знаю о доспехах. Они могли сломаться сами по себе, без чьего-то вредительства? Это возможно, но маловероятно». Я хочу, чтобы твои люди посменно охраняли дворец и короля, чередуясь с кем-то из королевских гвардейцев, чтобы вы как следует познакомились с ним и с дворцом. Твоим людям, скорее всего, не помешает поучиться у опытных стражников. Одновременно я начну переводить офицеров из его гвардии в мое войско, чтобы они занялись обучением солдат. За пару недель мы объединим твой отряд и королевскую гвардию. Ты будешь ею командовать». Как только обучишь мостовиков из других расчетов, в достаточной степени мы заменим твоими людьми гвардейцев, которых переведем в мое войско. Он посмотрел Каладину в глаза. «Ты справишься, солдат?» «Да, сэр», — ответил Каладин, хотя часть его запаниковала. «Справлюсь». «Хорошо». «Сэр, есть предложение». «Вы сказали...» что собираетесь усилить патрулирование территорий за военными лагерями и хотите охватить их холмы вокруг расколотых равнин. Да, там развелось удручающе много бандитов. Это теперь владение Олети. Они обязаны подчиняться законам Алети. Есть тысячи человек, которых я должен обучить. Если бы я мог отправить их в патрулирование, это бы помогло им ощутить себя солдатами» я бы использовал достаточно большое количество людей, чтобы это само по себе было сообщением для бандитов, которые, быть может, и ушли бы из тех краев, но при этом моим людям не пришлось бы слишком много сражаться. «Хорошо. Патрулями занимался генерал Халл, но он теперь мой старший военачальник и понадобится для других вещей. Натаскай своих людей». «Твоя тысяча должна заниматься настоящим патрулированием дорог, объединяющих расколотые равнины, Олеткар и порты на юге и востоке. Понадобятся разведывательные отряды, которые будут выслеживать признаки бандитских лагерей и выискивать караваны, которые подверглись атаке. Мне нужно точно знать, что там происходит и насколько ситуация опасна». «Сэр, я займусь этим лично». «Вот ведь буря». «Как он собирается все успеть?» «Хорошо!» — бросил Далинар и вышел из комнаты, сцепив руки за спиной, как будто погрузившись в размышления. Мош, Эд и Март последовали за ним, как и приказал им Каладин. «Придется постоянно держать возле князя двоих людей, а если получится — троих». Раньше он надеялся на четверых или пятерых, но шквал. Раз теперь придется охранять стольких, такое становилось невозможным. Кто же он такой? подумал Каладин, провожая Далинера взглядом. Он управлял хорошим лагерем. О человеке можно было судить. Каладин обычно так и делал по людям, которые следовали за ним. Но и у тирана может быть хороший лагерь с дисциплинированными солдатами. Великий князь Далинер Халин помог объединить Олеткар, и путь к объединению преодолел по колено в крови. А теперь? Теперь он вел королевские речи. «Хотя сам король присутствовал в той же комнате!» «Он хочет воссоздать сияющих рыцарей», — подумал Каладин. Силой или волей Далину Рухалину это не добиться. «Если только ему не помогут».